Глава шестая. Малая. Хваленая пунктуальность Барнса сегодня подводит. Он опаздывает уже на десять минут. В календаре ничего нового не стоит, а еще ему не дозвонишься. Телефон Пайпер разрывается от сообщений. Все в силе? Почему мы задерживаемся? Где зверюга? Она откладывает телефон подальше, делая вид, что не слышит постоянного звука уведомлений. Может, стоит ему позвонить еще раз, или наоборот ничего не делать. У нее нет инструкции на этот счет, и Пайпер не хочет ошибиться. Барнс, самый страшный громилый из всех, что она видела. Да, он кажется спокойным и ни разу за две недели не поднял на нее голоса, но что будет, если его разозлить? Проверять не хочется. Из тех слухов, что Пайпер услышала, с ним вообще умели справляться только Джанин и Марта. В бухгалтерии говорят, что он как-то подрался с предыдущим продажником. Никто не знает из-за чего, но вся парковка была залита кровью, а потом весь совет директоров считал, хватит ли им, чтобы откупиться. Кстати, это он что-то сделал с Себастьяном Макроре. Тут теперь каждый раз, когда недоволен, смиряет ее взглядом и поджимает губы. Но больше не орёт. Пайпер не хочется однажды разозлить Барнса. Она не уверена, что переживет последствия. «Доброе утро!» Вывернув из-за угла, Барнс быстро проходит мимо, открывает дверь в свой кабинет и скрывается внутри. Пайпер успевает только схватить ежедневник и ноутбук, прежде чем он выходит обратно. Лицо у него, конечно. Как будто кто-то умер, причем это он его убил и теперь злится и горюет одновременно. «Все собрались?» — спрашивает он, направляясь к переговорной. Шаги у него широкие, и приходится бежать, чтобы не отставать, хотя он сам не то, чтобы торопиться. «Да», — выпаливает Пайпер, замечая собственное сбившееся дыхание. «Ждут вас!» «Дождутся!» Он вдруг останавливается, поворачивается к ней и оглядывает с ног до головы. Пайпер неловко опускает взгляд на свое платье. «Что-то не так?» «Тебе идет зеленый задумчиво произносит Барнс. Хотелось бы, чтобы он шел куда меньше. Пайпер даже бесит то, насколько часто она это слышит. Было бы здорово, если бы ей шло еще что-то, кроме зеленого, розовый, например, который Скай называет поросячим, а сама носит. Стоп. Пайпер поднимает глаза и выглядывается в его лицо. Это что? Комплимент? Спасибо, шепчет она. Пожалуйста кивает Барнс. Он двигается дальше, теперь куда медленнее. Пайпер уже не приходится бежать, но в голове мечется только одна мысль. Зачем он сделал ей комплимент? Это ее третье совещание в операционной дирекции. Кажется, она уже знает, чего ожидать. За две недели Пайпер более или менее разобралась с тем, чем они все занимаются, и даже поняла, кто из них более вменяемый. Спойлер для Пайпер Нолан — Никто. Барнс распахивает дверь в переговорную и пропускает Пайпер вперед. Они собираются здесь каждый вторник, ровно в 10 утра. Себастьян Макрори, ее злобный приятель, занимается контролем качества. Наверное, поэтому он такой нервный, дотошный и бесится из-за любой мелочи. Райан Вуд — айтишник, совсем другой. Он так спокоен, будто утро у него начинается с травки. Хотя, может, так оно и есть. Когда на прошлой неделе во всем офисе отключился интернет, Райан даже бровью не повел, сказал ⁇ Включится однажды ⁇ и исчез куда-то, пока Барнс и Пайпер вдвоем искали его полчаса. Зато она изучила офис. Руководитель отдела продаж Рамон Гомес ⁇ нравится Пайпер меньше всех ⁇ Он вроде такой отстраненный и депрессивный, но даже мать родную продаст, если комиссия будет хорошая. Даже здорово, что с ним не приходится много общаться. Зато Чет Эванс из логистики, приятный парень, всегда поможет разобраться в своих отчётах, иногда даже слишком. От его подробных рассказов кажется, что она сама перевезла два контейнера через всю страну. И ещё, что её зовут Чак или Зак, как добрую половину его водителей. Собравшиеся реагируют на их появление спокойно, ни слова не говоря об опоздании. Где все смельчаки из ее сообщений, которые так возмущались из-за десятиминутной задержки? Пайпер занимает свое место за плечом Барнса и открывает ноутбук. Почему-то именно на этом месте ей комфортнее всего. Настолько, что можно даже бросить пару осуждающих взглядов на Рамона — Он штук десять сообщений с одними только вопросительными знаками прислал. «Пайпер. Экран», — спокойно напоминает Барнс. Она быстро подключается к проектору и начинает демонстрацию первого отчета. Макрори подбирается. Сейчас его очередь. Пока он дотошно объясняет каждую цифру из файла, Пайпер замечает, как напрягаются плечи Барнса. Она уже знает. Это он так злится. Они проводят вместе столько времени, что такие вещи становятся очевидными. Отчет Макрори понять невозможно. Он говорит пространно и обтекаемо. Из его слов даже не скажешь, хорошо идут дела или плохо. Кажется, Барнс думает о том же, вот и злится. Нервная у него, конечно, работа. Интересно, а как он расслабляется? Иногда у нее возникают очень странные вопросы — Например, вот эта гора мышц, которую из себя представляет Гэри Барнс. Какая она на ощупь. Не то чтобы Пайпер собиралась проверять, руки еще не лишние, но интересно же. В такие моменты кажется, что он не такой уж и страшный, просто у него такая работа и такие подчиненные. Попробуй справься с Макрори или Рамоном, если ты нездоровенный бык. Пайпер. Вырывает ее из мыслей сердитый голос Барнса. Она вздрагивает и поднимает на него глаза. В переговорной полная тишина, и все смотрят на неё. Черт, черт, черт! Кажется, она только что облажалась. «Ты ведешь протокол?» — спрашивает он. «Нет, простите». По спине стекает капелька пота, ладони тоже становятся мокрыми. Кажется, ей сейчас влетит. «Будь внимательной», — неожиданно спокойно говорит Барнс, хотя плечи у него все еще напряжены от злости. «Себастьян, повтори, какие задачи ты записал». Он всегда звучит ужасно грубо, как будто слово «пожалуйста» просто отсутствует в его лексиконе. Но сейчас Пайпер ожидала худшего. В конце концов она действительно облажалась, и он не должен быть таким спокойным. До самого конца собрания она не позволяет ни единой мысли увести ее от обсуждаемой темы. Пайпер записывает все, каждую мелочь, чтобы ничего не упустить, прямо как в первый раз. То, что Барнс на нее не ругался, только растет тревожность. Это чувствуется как первое предупреждение. Второго просто не должно случиться. У родителей сейчас финансовые сложности, а младшую пора отправлять учиться, не хочется снова просить денег на аренду. Так что потеря работы сейчас точно не входит в планы, даже если за эту работу платят мало. Когда все расходятся, Барнс и Пайпер возвращаются к его кабинету. Вместо того, чтобы уйти к себе, он останавливается и внимательно ее оглядывает. Внутри все холодеет. Вот сейчас он ее и отчитает. Ты в порядке? спрашивает он. Его глаза изучают ее лицо, и от этого ладони снова потеют. Что там насчет того, что он не страшный? Пайпер ошибалась. Очень, очень страшный. Я? удивляется она. Да, да, я в порядке. Простите, что отвлеклась на секунду и упустила. О чем ты? О ситуации...» — голос подводит ее почти исчезая. «На совещании». «Точно». Он словно только что вспоминает об этом. «Да, будь внимательна». Барнс разворачивается к двери, но задерживается, обхватив пальцами ручку. «Пайпер. Да, мистер Барнс. Зайди ко мне». «Хорошо». Она подхватывает ежедневник и торопливо выбирается из-за стойки, едва не врезаясь в него. Сегодня он странный, и это настораживает даже больше. Может, было бы лучше, если бы он ругался и злился? Хотя он ведь еще ни разу не ругался на нее. На других — да, и Пайпер слышала, как они ссорились с Рамоном, который после этого вылетел из кабинета, красный и дрожащий. Но на нее ведь нет. Интересно, почему? «Присядь». В кабинете он указывает на кресло напротив своего стола слишком спокойный слишком чего еще пайпер не знает о своем начальнике у тебя вроде неплохо получается да что именно она перебирает в голове все что сделала за последнюю неделю ну работать он кивает головой на дверь здесь вам виднее мистер барнс Пайпер теряется от его неожиданной что это вообще похвала Или, как тут чаще говорят, обратная связь? Ну, я и говорю, неплохо. У меня есть к тебе личное поручение, — говорит он, и, достав бумажник, протягивает банковскую карту. И мне нужно, чтобы оно осталось между нами. Поняла, — кивает она, — вот к чему это все. Мне нужно, чтобы ты купила для меня билеты в Марокко. На выходные. Вылететь в пятницу и вернуться в воскресенье. Сможешь? Хорошо, какой аэропорт? Давай вместе посмотрим, предлагает он. Я в них не рублю. Пайпер отходит буквально на минуту за ноутбуком, но когда возвращается, в его взгляде что-то меняется. Нет, он все еще не улыбается, вряд ли умеет, но в глазах появляется что-то мягкое. Мне нужен город, который называется Эмлиль, говорит барон, сверяясь с чем-то у себя на экране. Она открывает карту Марокко. Эмлиль находится прямо посреди страны и даже не похож на крупный город. Интересно, зачем ему туда нужно? «Ближайший аэропорт в Маракеше. Там час на машине», — озвучивает Пайпер. «Подойдет. Проверь рейсы. Вылет из аэропорта Кеннеди? Из любого в Нью-Йорке». «Поняла». Пайпер уже открывает все рейсы в Марокко. И пока страница грузится, она успевает заглянуть в статью об Эмлиле, «Ничего особенного. Местечковый городок, даже меньше Дублина. В горы барон, собрался, что ли? Хотя, если там есть горы, то это, наверное, красиво». «Вылеты все из аэропорта Кеннеди», — говорит она, вернувшись на сайт с билетами. «Лететь 13 часов. Пересадка в Париже». «Не подойдет», — отвечает он. «Есть без пересадок». В Маракеш прямых рейсов нет, и Пайпер приходится изменить запрос. Марокко, Марокко. Прямые рейсы есть вообще только в один город. Есть прямой в Касабланку, но оттуда ехать... Минутку... Пайпер строит маршрут. Четыре часа. У тебя там карта открыта? — спрашивает Барнс. Да, тут можно на машине, а можно вторым перелетом, Но время в пути примерно тоже получается. Барнс поднимается и подходит к ней, садясь на корточки и заглядывая в экран. Пайпер замирает. Он настолько близко, что его дыхание чувствуется на коже, и это ощущение кружит голову, хотя не должно. Это ее начальник. Он практически женат и обычно вызывает только страх у всех, включая Пайпер. Не хватало только начать испытывать к нему симпатию. «Вариант так себе, но лучше Парижа», — дышит он ей в плечо. «Поможешь мне найти там аренду машин?» «Я по-мароккански не говорю», — признается Пайпер. «Я тоже», — отвечает он, чуть подаваясь вперед. «Справимся как-нибудь?» «Да», — кивает она, — «есть же переводчик». Сейчас, когда он так говорит, она бы пошла с ним даже на убийство. И это очень, очень плохая мысль, чтобы ее думать. Нужно взять себя в руки немедленно, даже если это кажется невозможным. Пайпер осаживает сама себя. Ее один раз похвалили и один раз доверили личное дело, а в душе уже расцвели цветы. А если Гэри ей зарплату поднимет, она что сделает, влюбится в него? Какие же у тебя низкие стандарты, Пайпер, Нолан? Начнем с обычного поиска. В горле пересыхает, и слова еле прорезаются». К моменту, когда они заканчивают, она обнаруживает себя сидящей в кресле Барнса, пока тот стоит сзади, опираясь на подлокотник. Его голова чуть ли не лежит у нее на плече, между ними всего пара миллиметров. Странно, но к этому ощущению получается быстро привыкнуть. Это, наверное, нехорошо, что они так близко. Но Пайпер забыла об этом подумать, когда тащила ноутбук к его компьютеру. «Давай повторим», — говорит Барнс пока я не забыл. Может, я запишу вам? Нет, — отвечает он после небольшой паузы. Я прилетаю в Марокко в 7 утра в субботу. Все равно нужно будет сделать ему памятку. Он поесть забывает, что уж говорить о подробном плане поездки. В 7.30, и это по местному времени. Там на парковке вас будет ждать машина. Volkswagen Джетта. это помню. Вам точно не нужно что-нибудь получше? Нет? Пайпер мысленно вздыхает. Баронс так настаивает на простой и надежной машине, что это выглядит даже подозрительно. Чем он там заниматься будет? Грабить, что ли? Около полудня вы будете в Эмлиле. Сначала нужно доехать до Маракеша. Помню. Стой. А что, если мы забронируем отель именно там? Хотите найти что-нибудь посимпатичнее? Пайпер не сдерживается от смешка. Ага. — отвечает он. — Сама же видела. Отели в Эмлиле выглядят отвратительно. Понятно, почему Барн спросит поискать в Маракеше. Город явно побольше, там точно есть другие варианты. Вот этот, — тыкает он пальцем в первое, что вылезает на Букинге. Этот подойдет. Судя по фотографиям, это целая вилла. У кого-то будут роскошные выходные. Хотела бы Пайпер тоже там оказаться. «Бронирование требует оплаты сразу», — предупреждает она. «Карта перед тобой». Она придвигается еще ближе. Его дыхание обжигает ухо, и Пайпер невольно поеживается от бегущих по рукам мурашек. Барренс тут же отстраняется, и между ними повисает неловкость. «Возвращаетесь на той же машине в воскресенье», — произносит она, чтобы заполнить паузу. «Вылет в 14.50 по местному времени». «Значит, выехать из Маракеша вам нужно не позже...» «Девяти?» «Подходит». Пайпер заканчивает бронирование и поворачивается к баронцу. Тот смотрит в экран, не мигая, и совсем не похож на того, у кого намечается отдых. Интересно, зачем ему в Марокко? Сейчас она не поверила бы в то, что это обычная поездка. Даже если бы он сказал, что везет туда любовницу, не поверила бы. У баронца вымлили какое-то дело. Пайпер не знает, какое именно, и не уверена, что стоит выяснять, но от того, что он ей доверяет, в душе разливается непривычное тепло. Хочется назвать себя умницей, и месяца не прошло, а он уже обращается к ней с личными задачами, а мог бы по старой памяти и Марту позвать. «Спасибо». Он, наконец, замечает ее и выпрямляется. «Ты меня очень выручила». «Не за что», — пожимает плечами она. «Мне пора». «Скоро время ланча. Может вам разогреть ваш?» «Я говорил, что не нужно. Сам справлюсь». «Да мне несложно». Она поднимается с кресла и утыкается глазами в его широкие плечи с огромными буграми мышц. Сердце почему-то начинает биться чуть чаще, и Пайпер с усилием задирает голову, чтобы увидеть его лицо. «Это не твоя работа. Зато вы точно не забудете поесть». «Пайпер». В его голос закрадываются раздраженные нотки. Поняла, отвечает она, стараясь сохранить улыбку и не выдать свои противоречивые чувства. Тогда я пойду? У самого выхода она задерживается, чтобы перехватить ноутбук поудобнее. Пару секунд борется с желанием обернуться, но проигрывает. Барн смотрит в экран, задумчиво и напряженно. Она словно видит его с какой-то совсем другой стороны. И эта сторона так отличается от первого впечатления. Пайпер вылетает из кабинета, запрещая себе об этом думать. Нет, просто нет. Это ее обычная нездоровая реакция на похвалу. Пайпер бросает ноутбук на стойку и подхватывает сумочку. Нужно поесть и отвлечься. Она даже не видит, куда идет. Перед глазами до сих пор Барнс и его непривычно задумчивый взгляд. Пайпер? кликает у лифта до более знакомый голос. А ты здесь что делаешь? Она на секунду прикрывает глаза, чтобы сделать глубокий вдох и повернуться к своему страшному кошмару. Конечно, это он. Второго такого голоса не бывает. Устроиться на единственную работу, которую ей предложили в огромном городе, и в коридоре столкнуться с бывшим. Нет, такое везение бывает только у Пайпер Нолан. Саймон, кивает она. Привет.